Глава 24.4 «О, боги!» – простонала Элли. «Совсем забыла, что Ментос предпочитает передвигаться на этой штуке!» – сглотнула она, неотрывно глядя на крылатую ракету. «Странно, я думала, что знать летает именно на таких!» – сболтнула я. «Знать?» – Элли посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Да моего отца хватит удар, если его усадить в такую штуку!» «Нет, только мента ухватила ума слетать на острова Сирен и достать эту штуку», – кивнула она на изящный экипаж. «С другой стороны, с дальнего острова так просто не выберешься. В его случае это неплохой вариант». Внезапно она одобрительно хмыкнула. «Погоди, ты хочешь, чтобы мы полетели к пещерам на этой штуке?» – взвизгнула девушка и посмотрела на крылатый авиатранспорт, как на исчадие ада. «Думаю, это самый безопасный вариант», — хмыкнула я. «За обычными экипажами приглядывают люди Императора, а транспорт Ментоса никто не трогает. Я вообще не уверена, что кто-то знает о том, где хранится его кархе». «С чего ты взяла, что за этой штукой никто не наблюдает?» — задала Элли логичный вопрос и стрельнула глазами в сторону ближайших зарослей, будто там притаились императорские шпионы. я знаю Ментоса. Он бы не допустил, чтобы его любимую детку кто-то держал на мушке», – вздохнула я. «Идем», – уверенно направилась к экипажу. «Если Элли струсит и откажется лететь, то я полечу сама». Но подруга все-таки решилась. Немного замялась, но нашла в себе силы забраться в эту штуку. «Даже мне не по себе сюда садиться в отсутствие Ментоса, а уж каково Элли». Мы уселись, захлопнули дверь, и обе испуганно уставились друг на друга. э, -э первой подала голос я, обращаясь к Кархе. «Мы с ней знакомы, она должна меня послушать. Ты не могла бы отнести нас к Ментосу? Он в пещерах». Не успела я договорить, как карета внезапно расправила свои крылья, взмахнула ими и с громким звуком взмыла в небо. Мы с Элли дружно пискнули, нас качнуло, и от страха мы с ней вцепились друг в дружку. Кархе полетела очень быстро. Уж я-то летала на ней раньше, и помню, как аккуратно эта птичка везла меня и Ментоса. Но сейчас детка несется, нарушая все правила воздушного движения. Но Кархе уж точно не получала никаких писем. Ментос управлял ею без всяких слов и просьб, скорее всего, с помощью ментального общения. Значит, между ним и его Кархе есть незримая связь. — Да. Похоже, что во всех мирах мужчины любят свой транспорт так сильно, что буквально делят с ним душу. — Не бойся, она доставит нас куда нужно в кратчайшие сроки, — кивнула я перепуганной Элли. — Странно, но душу кольнула ревность. — Похоже, эта крылатая красотка переживает за Ментаса не меньше меня. Мы летели не дольше десяти минут, и за это время ни я, ни Элли не проронили ни слова. Карета вылетела из столицы и пронеслась над лесом. Она направилась к горам, на склонах которых мельтешат люди, с такой высоты показавшиеся мне муравьями. «Пока нас не заметили, приземлись там, где нас никто не заметит», – попросила я Кархе. Мы начали снижаться, и я различила форму цветов императорского дома. Во дворце стражники ходили в таких же одеждах. Кархе приземлилась с северной стороны гор. Здесь нет императорских ищеек, да и вообще людей. Прохладно и тихо. Мой взгляд выхватил прямоугольное отверстие в толще скалы. Должно быть, это один из входов в пещеры. «Зачем мы встали именно здесь?» – проворчала Элли, вылезая из крылатого авиатранспорта. «Ты хочешь, чтобы нас заметили и выпроводили?» – поинтересовалась я. «Но как мы тогда узнаем хоть что-то?» – недоумевает эта белоручка. «Найдем способ», – отрезала я и двинулась в обход горного склона. Кархе осталось стоять, скрытое среди деревьев. «Ты ведь умеешь пользоваться магией, верно? Можешь сделать нас невидимыми?» – спросила я, как бы и невзначай. «Что? Ты шутишь? Элиза я уже жалею, что послушала тебя и ввязалась во все это» начала нервничать Элли. «Ты можешь остаться в карете или выйти к ним», не стала спорить я. «Только умоляю, не говори им обо мне». «Это люди императора», зачем-то напомнила мне подруга. «Не могут же они быть причастны к такому». «Может, и не причастны, но всякое может случиться», мрачно бросила я. Нам потребовалось время, чтобы обогнуть гору и выйти, наконец, к тому месту, где мельтешат слуги государевы. Они явно не ожидают никаких гостей. Нас никто не засек, никаких щитов и сигналок нет. Мы с Элли спрятались за каменным выступом. «Сейчас погоди!» – пробубнила подруга и начала делать резкие взмахи руками, что-то нашептывая себе под нос. Неожиданно в ее руках возникло серое облачко дыма, из которого, как из рации, начали доноситься мужские голоса. Восточные коридоры пусты, никого, даже следов нет. Завалы на западном и юго-западном направлении, прохода нет. Есть следы в центральной части, но упираются в завал. Внизу всё завалено. Похоже, что и на Земле, и здесь способы общения плюс-минус одинаковые, с поправкой на техническое оснащение каждого мира. Поиски вправду ведутся, но ни к чему не ведут. Мужчины пропали и находятся где-то там, в недрах Каменной горы.